и поля поделил между граждан. Керой, однако, смиренный, уж в царство Аида сошел он, и Алкиной там царил, от богов свою мудрость имевший. В дом-то к нему и пошла особоокая дева Афина, в мыслях имея своих возвращение домой Одиссея. В спальню прекрасной постройки она поднялась, в которой дева спала на бессмертных, похожая ростом и видом, милая дочь Алкиноя, фиаков царя Навсекая. Там же двое прислужниц, красу от харит получивших, спали с обеих сторон в запертой двери блестящей. К ложе ее пронеслась, как дыхание ветра Афина, встала в ее головах и с такой обратилась к ней речью. «Дочери образ принял у мореходца Диманта, с которой сверстницей дева была и которую очень любила. Образ, принявший ее, сказала Павлада Афина. «Вот, беззаботный, какой родила тебя мать, навсекая!» Без попечения лежит одежда, блестящая в доме. Брак же твой близок, когда и самой тебе надо одетой быть хорошо и одеть, кто с тобой на свадьбу поедет. Добрая слава опрятно одетых людей провожает. С радостью смотрит на них и отец, и почтенная матерь. «Ну-ка давай, поедем стирать с наступлением утра». Вместе с тобой я пойду помогать тебе, Чтоб поскорее дело окончить. Недолго уж в девах тебе оставаться. Взять тебя замуж хотят наиболее знатные люди В крае фиаков, где ты и сама ведь из знатного рода. С ранней зарей попроси отца многославного тотчас Мулов с повозкой велеть снарядить, Чтобы сложить на повозку все пояса, покрывала блестящие женские платья. Лучше тебе и самой поехать на ней, чем ногами пешей идти. Водоемы от города очень далек. Так сказал, на лим подошла дева, где, говорят, нерушимо вовеки обитель бессмертных. Ветры ее никогда не колеблют. Не мочит водою струи дождя, не бывает там снега. Широкое небо вечно безоблачно, вечно сиянием светится ясным. Там для блаженных богов в наслаждениях все дни протекают, да в указание царевни туда удалилась Афина. Эос вскоре пришла пышнотронная. И, навсекаю, вмиг пробудила от сна. Изумилась она сновиденью. По дому быстро пошла, чтобы родителям сон рассказать свой. Мать и отца обоих внутри она дома застала. Мать пред огнем очага сидела среди женщин-служанок, пряжу прядя из морского пурпура. Там и отец ей встретился, шел он как раз на совет благородных старейшин. Был он на этот совет фиаками славными позван. Близко пред милым родителем встав, навсекая, сказала, «Милый отец мой, велико-высокую дать мне повозку, прочно-колесную, на реку в ней я хотела поехать, выстирать нашу одежду, лежит она у меня грязной». Ведь и тебе самому в собраниях мужей знаменитых на совещаниях сидеть подобает в чистой одежде. Кроме того, пятерых сыновей ты имеешь в чертогах, двух женатых и трех холостых, цветущих годами. Эти желают всегда ходить в свежевымытых платьях, на хороводы, а думать приходится мне ведь об этом. Так говорила она но про брак ожидаемый стыдно было сказать ей отцу. Догадался он сам и ответил, «Не откажу я тебе ни в мулах, дитя, ни в другом чем. В путь отправляйся, рабы же заложит повозку большую, прочно-колесную, будет и кузов на ней для поклажи». Так сказавший рабам приказал он, и те ему вняли. вышечи из дому вон, снарядили повозку для молов прочно-колесную, Мола в нее запрягли крепконогих, и с кладовой навсекая с одеждой блестящей вышла и уложила ее в скобленную гладко повозку. Мать ей обильно в плетеной корзине еды уложила, Всякой прибавила разных запасов, вина налила ей в козий мех. На повозку с бельем поднялась навсекая, с маслом душистым сосуд золотой дала ей арета, чтобы сама она маслом натерлась, и жены служанки в руки блестящие вожжи и бич взяла навсекая.